Глава седьмая. Все прошло хорошо. На удивление хорошо. Риардан налил себе порцию бренди, чтобы отпраздновать успех. После их интимного, но неосмотрительного поцелуя Мора все еще оставалась в его доме. Она не стала обвинять его в домогательстве, несмотря на то, что он находился в подпитии, и ответила согласием на его предложение. Поразительно. Настолько поразительно, что он испытывал искушение отправить миссис п е н д е р г а с т письмо с вопросом о том, где ее агентству удалось найти такую совершенную гувернантку, которая умеет не только запускать воздушного змея, но и планировать званые ужины для графа, носит шелковое платье и целуется точно сирена. Риордан мысленно вычеркнул последние слова. Для него возможно они значимы, но для миссис п е н д е р г а с т вряд ли. В действительности это качество он счел более значимым, прямо таки удивительным. Риордано приходилось целовать многих женщин, большая часть которых преуспела в этом искусстве в той же мере, что и он сам. Мора была иной, всего лишь отважной а н ж и н ю в его руках, не знающей вкуса желания. То, что началось как игра, в ы з о в его о п ь я н ё н н о м у бренди сознанию, очень быстро переросло в страсть. Едва начав целовать Мору, Риордан уже не хотел останавливаться, но ее т р е з в о е х л а д н о к р о в и е победило его горячность. Если рассуждать логически, это и к лучшему. Единственная проблема в том, что теперь он жаждал продолжения этих сладких все поглощающих поцелуев, жаждал, чтобы Мора льнула к нему от страсти, а не потому, что ей скучно и она решила поиграть в соблазнительницу. Риордан предположил, что умение целоваться Не единственное ценное качество Мора Колфилд. От него не ускользнула ее реакция сегодня утром, когда она застала Сесилию наряженной в свое платье. Вообще-то она никак не отреагировала, не устроила скандал, который могла бы закатить на ее месте другая девушка с т е с н е н н а я а средствах, при виде ее любимого наряда, который семилетняя т о щ а я девочка решила примерить шутки ради. Но Мора не запаниковала и не стала ругать Сесилию. Может быть, у нее имеются и другие шелковые платья. Возможно, такие наряды для нее привычно, как он и подумал изначально. Риордан громко рассмеялся в пустой библиотеке. Но ну вот теперь он начал придумывать истории, в которых у его гувернантки существует тайная жизнь и она носит шелка. Однако он находил фантазии о Мори к о л ф и л более приятными, чем необходимо списать записку тетки, сообщая о том. Что через две недели она будет принимать гостей на званом ужине. От таких новостей старушка, возможно, лишится чувств. Тетушка Софи была недалекой, похожей на птичку дамой, а ее муж дядя Гемиш, сухопаром тунеядцем. Единственное, что подкупало, фаэтон, который он иногда о д а л ж и в а л Риордану для прогулок по городу. По сути, они были единственными его родственниками, и вполне годились для этой роли. Ужин, разумеется, состоится здесь, в ч а т а м Хаус. Но Риардан не мог позвать молодых дам на вечер без хозяйки, а тетушка Софи, несмотря на ее сумасбродные выходки, точно знает, кого пригласить. Море же придется взять на себя остальные заботы. И снова р и о р д а н отвлекся на нее. Похоже, о чем бы он ни думал, все равно неизбежно возвращался к Море. С такой скоростью он вообще ничего не сделает. По прошлому опыту он знал, что подобное отвлечение... является мощным орудием на службе узабвения. Обычно он принимался ухаживать за понравившейся ему дамой, но с морой Колфилд не мог себе этого позволить. Все его способности понадобятся сегодня вечером во время встречи с адвокатами Вейлов, которая неизбежно повлечет за собой и другие подобные встречи. Риордан поднялся из-за стола. Письмо к тетушке Софи подождет, а сейчас ему просто необходимо прогуляться. Всю неделю ему придется в поте лица изыскивать легальные средства, с помощью которых он сможет победить Вейлов. Это будет держать его на расстоянии от детской и от Моры тоже. Эктон Хамфрис бросил на стол тяжелый мешочек монет. Наконец-то з а б р е ж и л лучик надежды. Пол Дигби отправился на постоялый двор и попросил описать ему внешность всех пассажиров, отъезжавших в тот день, когда сбежала Мора. Изначально ищейки Лукаса Гардинга ограничились лишь проверкой имен в книге записей на постоялых дворах. Но Дигби, зная, что Мора могла назваться вымышленным именем, поставил вопрос по-другому и преуспел. Хозяин одного из постоялых дворов вспомнил рыжеволосую женщину, подходящую под описание. Она называлась Эллен Тревик и отправилась в Лондон в экипаже. Эта новость была одновременно и хорошей, и ужасной. хороший, потому что это был их первый настоящий след, а ужасный, потому что подтвердились худшие опасения Эктона. Мора находится во власти города, о котором совершенно ничего не знает. Дигби, крупный мужчина, сидел за столом напротив барона, рассматривал мешочек с монетами и мысленно взвешивал шансы на предмет того, достанется ли содержимо е этого мешочка ему. Говоря по правде, сэр, это может быть и не она, ведь имени мисс Гардинг в книге регистрации не значилось, да и мало ли на свете рыжеволосых женщин. Но это может быть и она, тогда упомянутая часть света к а ж е т с я не так уж далеко. э к т о н поднялся и принялся вышагивать по комнате, глядя в широкие обрамленные панелями окна, за которыми раскинулся сад. Он решил ухватиться за это описание. Возможно, ей хватило ума воспользоваться вымышленным именем. На данном этапе, не имея больше никаких зацепок, нам остается допустить, что пресловутая Эллен Дрейвик и есть мисс Гардинг. Возможно, с помощью этого имени нам удастся отследить ее в Лондоне своим напускным безразличием. э к т о н развеял сомнения Дигби. Мора в Лондоне. Как это волнующе. При этой мысли кровь барона вскипела. Следующий вопрос. заключался в том, где именно в Лондоне она может находиться. Он адресовал его Дигби. Куда она могла бы пойти? Чем стала бы заниматься? Некоторые возможности следовало исключить сразу. Маловероятно, чтобы Мора искала себе богатого покровителя, который вел в бы ее в высшее общество. Да и у Гардинга не было подобных связей, даже если бы Мора оказалась настолько глупа, чтобы ими воспользоваться. Ну а попытка отыскать немногочисленных лондонских друзей дядюшки... и вовсе была бы равносильна написанию домой письма с указанием ее местонахождения. Размышляя таким образом, барон уверился, что она в безопасности и вольна выбирать, каким будет ее следующий шаг. Преследуя с в о и э г о и с т и ч н ы е цели, он надеялся, что Мору не поглотили трущобы или хуже того публичный дом. В столь деликатном вопросе действовать нужно точно и быстро, так как он хотел заполучить девушку невинной, чтобы укротить ее своими силами. Будь я на ее месте, сэр, поразмыслив, произнес Дигби, я бы залег на дно, спрятался, чтобы никто не сумел меня отыскать. Все верно, Дигби, но как осуществить это на практике? Ты же мужчина и можешь с легкостью приспособиться, а женщине что делать? Работать, сэр. Я бы на ее месте стал искать работу. В таком случае проверь магазины, в которых торгуют платьями. Она умеет шить, поэтому, если только не запредельно сложно, могла бы стать продавщицей в таком магазине. Эта идея явно пришлась барону по душе, как нелишенная смысла. Пакуй вещички, Дикби. Мы отправляемся в Лондон. Мы, сэр? Да, я еду с тобой. Барон принял это решение спонтанно, но чем больше он об этом думал, тем более не хотел ждать, когда Дикби доставит Мору домой. Он хотел присутствовать тогда, когда Дикби настигнет ее, хотел увидеть ее лицо, когда она поймет, что игра окончена. Он и так довольно долго был лишен удовольствий. До Лондона они смогут добраться через три дня. Минула неделя, а расписание занятий для детей... Так и не было согласовано с графом. В результате дети съедали Мору живьем, испытывая ее терпение. Каждое утро они просыпались с предвкушением того, что дядя Рив внезапно нагрянет к ним с каким-нибудь интересным предложением. Каждый вечер ложились спать разочарованные тем, что это опять не случилось. Нынешний день ничем не отличался от предыдущих. Мор а з б и л а с ь со счета, сколько раз ей пришлось отвлекать внимание Уильяма от окна в детской. Призывая его сосредоточиться на уроке арифметики, всю неделю стояла отличная погода, и в надежде, что дядя Ри появится в любую секунду, дети пребывали в чрезмерном возбуждении, а сегодня и вовсе превзошли сами себя. После недели работы Мора испытывала страшную усталость. Давай-ка попробуем снова, мягко пожурила она Уильяма, когда тот в очередной раз дал неверный ответ. Она спрашивала у него таблицу умножения. Итак. Сколько будет семь ю четыре? Двадцать один. Нет, двадцать восемь. Надувшись, поправил сам себя Уильям. Он был столь же раздражительным, что и сама Мора, и защитным жестом скретила руки на груди. Мне больше нравится заниматься арифметикой с дядей Ри, а не повторять эту ерунду. Я в этом не сомневаюсь, ответила Мора внешне сохраняя спокойствие, хотя в действительности ее т е р п е н и е находилось на пределе. ей так и хотелось сказать мальчику, что с дядей ему нравится заниматься арифметикой больше потому, что тот не утруждает себя регулярностью уроков, но она не могла принижать д о с т о и н с т в а графа. всю неделю дети безумолку болтали о дяде Ри и тех восхитительных делах, которыми они занимались вместе. Он играл с ними в прятки в доме, всегда дарил им самые лучшие подарки на Рождество, научил их множество других веселых игр. Море было совершенно очевидно, что дети души в нем не чают. Однако при всех своих достоинствах любимый дядя Ри почти не обращал на них внимания со времени памятной прогулки в парке, и они сильно по нему тосковали. Мысленно Мора признавалась, что и она тоже. Когда граф находился рядом, воздух, казалось, наполнялся особой энергией и даже потрескивал от предвкушения, хотя никто никогда не знал, что может произойти дальше. Не понимаю, зачем мне вообще нужно учить таблицу умножения. Мрачно произнес Уильям. Знание математики помогает джентльмену управлять своим домом и распоряжаться личными финансами. Когда ты станешь старше, у тебя появятся карманные деньги, придется научиться планировать, как ими грамотно распорядиться, чтобы хватило до того дня, когда тебе выдадут следующую сумму. Мора пыталась представить мальчику объяснение с практической точки зрения. Именно такой урок. п р е п о д а л а ей в детстве ее мама, обучая, как нужно вести хозяйство. И тут Мору осенила идея: возможно, завтра она создаст для Уильяма и Сисили домашнее хозяйство, за порядком в котором им нужно будет присматривать. Но мальчика ее слова ничуть не впечатлили. Пожав плечами, он произнес: "Если у меня закончатся деньги, я выиграю еще, как это делает дядя Ри. Он и меня научил". Разумеется, научил. Разозлилась про себя Мора. Помимо превосходных навыков запускания воздушного змея, лорд ч а т а м еще и игрок. Стоило ли удивляться словам Уильяма? Многие джентльмены любили азартные игры, включая и ее дядю Лукаса. Однако лорду ч а т а м у стоило как следует подумать, прежде чем прививать маленьким детям подобную привычку. И я побьюсь об заклад своими карманными деньгами и стану самой богатой девочкой в Лондоне. Вмешалась Сесилия, поднимая голову от аспидной доски, на которой выводила буквы алфавита. Дядя Ри меня тоже научил. Мора решила, что с нее достаточно. Завтра она непременно устроит для детей воображаемое домашнее хозяйство. Еще я ис следовала бы строго поговорить с детьми о порочной природе азартных игр, но любопытство пересилило благие намерения. Чему именно дядя вас научил? – спросила она. Ставкам, – просиял Уильям. Если ставки составляют 8 к 5, это означает, что можно выиграть по восемь фунтов за каждый из пяти фунтов. которые были поставлены, получив при этом прибыль по три фунта с каждой ставки. Значит, если я поставлю 10 фунтов на лошадь, то получу в результате 80 фунтов. А если ставки равны 6-5, а я поставлю 15 фунтов, то моя прибыль составит всего 75, что, как видите, уже не так хорошо. Некоторое время Уильям продолжал в том же духе с невероятной скоростью оперируя приемами умножения и составления пропорций, чего море не удавалось добиться от него весь день. Ее одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось похвалить мальчика за его беглые математические навыки, а с другой прочесть строгую лекцию об ужасных последствиях азартных игр. Уж об этом-то ей известно не понаслышке. В конечном итоге она решила немного побронить Уильяма. Помни, все твои измышления буду с п р а в е д л и в ы только в случае, если ты выиграешь. Но если бы игроки все время побеждали, д а в н ы м давно разбогатели? А и горные дома разорились бы, я все равно выиграл бы. Не унимался Уильям, немало не беспокоясь о проигрыше. Дядя а Рина учил меня распознавать хорошую лошадь. У нее должны быть длинные тонкие берцовые кости ног. Мне остается надеяться, что когда придет время, Уильям, ты будешь делать ставки очень аккуратно. Произнесла Мора твердо, гадая про себя. Понимает ли вообще лорд Чатем, какие дети в этом возрасте впечатлительные? Я знаю, вскричала Сесилия, полностью соглашаясь с Морой. Вайтс был джентльмен, который проиграл в карты свой дом, и потом ему негде было жить. у а й т с Даже Мора слышала об этом элитном клубе. Откуда тебе известны такие вещи? Это же клуб для джентльменов. Если лорд Чатам рассказывает детям байки о своих похождениях, ей придется серьезно поговорить с ним на эту тему. Подобные рассказы вовсе не для детских ушей. Мы там были. Дядя Ри брал нас с собой. Вы там были? Эхом повторила Мора. Лучше бы она этого не знала. После того, как от нас ушла гувернантка номер четыре, был некоторый перерыв. -э Прежде чем появилась номер пятый, пояснила Сесилия. Поэтому иногда дядя Ри брал нас с собой. Мы сидели на кухне и ели сладкое печенье, а иногда кухарка разрешала нам подсмотреть в дверную щелочку, когда случалось что-нибудь особенно интересное. Очевидно, проигрыш дома в карты дети как раз относили к категории особенно интересных событий. На мгновение л и ч и Кассирили сделалось печальным. Надеюсь, мы скоро снова туда отправимся. Я скучаю по этому месту, и к тому же на этот раз будет гораздо веселее, потому что вы будете с нами, шестая. Вот уж нет. Но теперь Мора, по крайней мере, сумела понять состояние детей. Им просто недостает дяди. С тех пор, как лорд ч а т а м поручил ей спланировать званый ужин, он не б а л о в а л детей своим присутствием, не ходил с ними в парк. не прерывал по своему обыкновению занятия. Как следствие, Сесилия и Уильям были расстроены, а сама Мора напряжена. Всю неделю она ждала, когда же граф внезапно нагрянет в детскую или потребует, чтобы она с ним поужинала. Но ничего не произошло, и тогда она убедила себя, что это к лучшему. Все ее время поглощали дети и х л о п о т ы связанные с организацией приема. Совсем не хотелось, чтобы граф отвлекал ее. Как не хотелось еще раз случайно столкнуться с ним, как тогда в его кабинете. Правда, подобно Уильяму и Сесилии, она чувствовала досаду вкупе с некоторой долей гнева. Они же не игрушки, с которыми можно поиграть, а потом запрятать в дальний угол и забыть. Мора опасалась, что именно это и произошло. Лорд Чатом месяц играл в отца, а теперь ему это наскучило. Мора вознамерилась проявить решительность. Если граф не придет пожелать детям доброй ночи, она сама отыщет его и потребует, чтобы он ее выслушал. Детям нужно расписание, в которое будет включено время, проводимое ими с дядей. После всех неприятностей, выпавших на их долю, они заслуживали некоторой стабильности. К семи часам вечера лорд Чатем так и не появился. Филдинг сообщил Море, что хозяин весь день присутствовал на важных встречах и домой так и не вернулся. Дворецкий предположил также, что он переоделся в своем клубе и сразу отправился на вечернее мероприятие. Мора решила его дождаться. Достав свое рукоделие и книгу, она расположилась в малой гостиной, приготовившись к продолжительному бодрствованию. Когда лорд чатом вернется, она услышит его шаги. Он пришел домой вскоре после одиннадцати. Мора отложила рукоделие в сторону, чувствуя, как участился пульс. У нее было четыре часа, чтобы внутренне подготовиться к встрече и отрепетировать то, что она намеревается сказать графу, заодно п о д о г р е в себе праведный гнев по поводу его пренебрежительного отношения в течение недели. Мора вышла в темный коридор и оказалась за его спиной. Лорд Чатам, могу ли я с вами поговорить? Он на мгновение замер и опустил плечи, но так и не повернулся. Это может подождать до утра. Он явно устал. Забавно, но Мора и вообразить не могла, что он способен испытывать усталость. Это никак не вязалось с его энергичной натурой. Она не позволила этому обстоятельству ввести себя в заблуждение и, уперев руки в бока, заявила: «Нет, мы просто обязаны обсудить расписание детей. Решение этого вопроса без того уже затянулось на целую неделю. В результате сегодняшний день прошел ужасно и для меня, и для них. Они скучают по вас». Уловка с упоминанием о детях сработала, и граф наконец повернулся к ней лицом. Темный вечерний костюм выгодно подчеркивал ширину плеч. Даже будучи усталым, он являл собой внушительное зрелище. На мгновение Мора решила, что он намерен в очередной раз проигнорировать ее слова, но тут на его лице появилась привычная усмешка, произведшая разительную перемену в его облике. Значит, у нас есть кое-что общее. У меня тоже выдался ужасный день. Его усмешка стала шире. Он шагнул к морю, точно собирался раскрыть важный секрет. Вам очень повезло. Так уж случилось, что мне известно отличное лекарство от ужасных дней. Вам, Мора Колфилд, нужно выпить.